Глава седьмая Кощей вернулся вечером после того, как я, не стесняясь, с помощью магии перетащила из его кухни к нам в дом очередную порцию еды. Но пришел не ругаться, а сразу звать замуж. Застал меня в одиночестве во дворе, перегородил решительным видом путь к избе и заявил. «Выходи за меня, красная девица, богами мне предназначенная». «Зачем?» Настороженно уточнила я, гадая, выскочит ли Вика из дома меня спасать. «Пока что не было ни Вики, ни козла, ни даже курицы, которая обычно совала нос куда не надо. Полное предательство!» «Прикипел я к тебе и душой, и сердцем, и раз боги так решили, то быть нам вместе!» патетически сообщил между тем Кощей. Его глаза блестели, как у психа, и это меня пугало. «Когда что успел прикипеть?» – недоверчиво хмыкнула я. «Мы ж с тобой два раза всего виделись». Вот за это время и успел. Кощей щелкнул пальцами. В его руках появился букет полевых цветов. Миг, и этот букет оказался у меня в руках. «И? Что мне с этой охапкой сена делать?» «Дар мой тебе от меня», – сообщил Кощей. Как станешь женой моей, осыплю тебя златым, серебром, каменьями драгоценными. Я представила себе, как буду плавать в золоте, как в старом мультике. Вздрогнула и уточнила. Подумать я могу? Зачем? Теперь уже удивился Кощей. Нас же боги связали. Ответить я не успела. Кощей в два прыжка оказался передо мной и поцеловал. «Гад же! Я с незнакомыми мужиками! М, -м, м Его губы оказались на удивление мягкими, а поцелуй совсем не таким противным, как можно было ожидать от мужика, который только что размахивал руками, как мельничными крыльями. В голове почему-то заиграла мелодия из какого-то старинного романса, хотя откуда бы ей взяться в этой глуши? «Когда он, наконец, отпустил меня...» Я обнаружила, что мои руки почему-то обнимают его за шею. Вики и козла по-прежнему не было видно. Эти предатели явно решили не вмешиваться в ход событий. «Ну что?» – прошептал Кощей. Его горячее дыхание щекотало мою щеку. «Все еще хочешь подумать?» Я вздохнула. Похоже, в этой сказке мне досталась роль царевны. Ну что ж, могло быть и хуже. Например, роль Бабы-Яги или того козла. В общем, я согласилась. Вика с козлом так и не появились сволочи. Кощей удалился с победным видом. Его кафтан развивался за ним, как знамя, а корона сияла в лучах заходящего солнца. Я же, словно в тумане, зашла в избу и плюхнулась на лавку, чувствуя, как щёки горят, а губы до сих пор помнят прикосновения. «Ну надо же!» — пробормотала я, глядя в потолок. «Замуж выхожу!» «Мама бы удивилась. Она-то была уверена, что с моим характером я до старости буду отшивать женихов. А тут, пожалуйста, целый кощей бессмертный, да еще с дворцом, с золотом и прочими прелестями». «Свадьба будет?» — раздался деловитый голос Вики. Я даже не повернула голову в ее сторону, продолжая смотреть в потолок, будто там были написаны ответы на все вопросы. «Брысь, предательница!» — проворчала я. «Могла бы выйти во двор, спасти меня от этого настырного жениха?» «Зачем?» Вика уселась рядом, подперев подбородок ладонью. «Вам так хорошо было вместе!» Я, наконец, повернула голову и уставилась на нее. «Ты что, подглядывала?» «Ну...» — она заговорчески улыбнулась. «Может быть...» «Нет, ну, стерва же!» Я швырнула в нее подушку. Но Вика ловко увернулась. «Лидка, да ладно тебе!» Засмеялась она. «Ты сама только что сидела и блаженно вздыхала!» «Я не вздыхала!» «Вздыхала!» «Нет!» «Ага, конечно!» Козёл в этот момент засунул морду в открытую дверь, посмотрел на нас сукаризной и громко чихнул. «Вот!» — торжествующе сказала Вика. «Даже козёл подтверждает!» Я схватила вторую подушку... Но тут же задумалась. «Ладно», — вздохнула я. «Допустим, я согласилась. Но что теперь?» «Теперь?» — Вика хлопнула меня по плечу. «Надо думать о свадебном платье и о том, что свадьба будет без наших родителей. Их-то в этот мир точно никто не притащит». Я застонала и накрыла лицо руками. «Лучше бы я осталась в девках!» Вика только рассмеялась а козёл, похоже, уже предвкушал свадебный пир».